Приемники излучения и изображения Какую бы сложную систему из телескопа, светофильтров, интерферометров и спектрографов не соорудили астрономы, на ее выходе неизбежно находится приемник излучения или изображения. Приемник изображения регистрирует изображение источника. Приемник излучения регистрирует только интенсивность излучения, ничего не сообщая о том, каковы форма и размер объекта, который его освещает. Первым приемником изображения в астрономии был невооруженный человеческий глаз. Вторым стала фотопластинка, исключительно емкий, дешевый и долговечный носитель информации. Многие снимки хранятся в стеклянных библиотеках обсерваторий более ста лет. Самая большая фотопластинка применяется на одном из телескопов третьего поколения. Ее размер — 53 на 53 сантиметра. Радиотелескопы и радиоинтерферометры Радиотелескопы обычно представляют собой конструкции очень большого размера. Наиболее распространены сооружения, основным элементом которых служит сплошное металлическое зеркало параболической формы. Зеркало отражает падающие на него радиоволны так, что они собираются вблизи фокуса и усиливаются специальным устройством-облучателем. Затем сигнал усиливается и преобразуется в форму, удобную для регистрации и анализа. Хранение и обработка данных осуществляется с помощью компьютера. Чувствительность радиотелескопа тем выше, чем больше отражающая поверхность. Благодаря большому диаметру радиоантенны можно получить более резкое изображение радиоисточника на данной длине волны. В начале 1930-х годов ленинградский физик Леонид Кубецкий изобрел устройство, названный впоследствии фотоэлектронным умножителем, сокращенно ФЭУ. Свет от слабого источника падает на нанесенный внутри вакуумной колбы светочувствительный слой и выбивает из него электроны, которые ускоряются электрическим полем и попадают на пластинки, умножающие их число. Один электрон выбивает 3-5 электронов, которые, в свою очередь, размножаются на следующей пластинке и так далее. Пластинок таких около десяти, так что усиление получается огромное. Почти одновременно с фотоумножителем в разных странах изобретатели независимо друг от друга создали электронно-оптический преобразователь, сокращенно ЭОП. Он применяется в приборах ночного видения — а специально разработанные высококачественные приборы этого типа эффективно используются в астрономии. ЭОП также состоит из вакуумной колбы, на одном конце которой имеется светочувствительный слой фотокатод, а на другом — светящийся экран, подобный телевизионному. Выбитый светом электрон ускоряется и фокусируется на светящемся под его действием экране. Значительное распространение в астрономии в последние годы получили так называемые приборы зарядовой связью, сокращенно ПЗС, уже завоевавшие себе место в передающих телекамерах и переносных видеокамерах. Кванты света здесь освобождают заряды, которые, не покидая специально обработанной пластинки, Из кристаллического кремния скапливается под действием приложенных напряжений в определенных ее местах элементах изображения. Манипулируя этими напряжениями, можно двигать накопленные заряды таким образом, чтобы направить их последовательно по одному в обрабатывающий комплекс. Изображение воспроизводится и обрабатывается при помощи компьютера. Чувствительность систем ПЗС близка к абсолютному пределу, поставленному природой. Хорошие ПЗС могут регистрировать поштучно большую часть падающих на них квантов света.